же сот четвёртый Матей огни йоги. Победить нужно всё, что против идёт и всё, что мешает. Победа над всем, что жизнь выдвигает для преодоления. На задачу она не скупится. Так поставим, как жизни задачу преодоления всего. Правильно мыслить и что жизнь навалилась всей своей тяжестью на вас дерзающих к свету. И ваша задача духом не поддаваться, духом не сломиться под грузом этого нагнетения. Застрите палицу духом. Жизнь можно вызвать на бой по любому сознанию и победить на нём нужно во что бы то ни стало. Именно силу духа в себе надо найти, противостоять волнам жизни. Помните, как сказано: умейте встречать волны. Не красота Если кто-то в унынии или отчаянии склонится перед ними, не красота, если кто-то ожесточится, раздражится или слабнет. Нет. Духом можно быть сильным, несмотря ни на что. Пусть даже убьют, как в сражении воина, но духа не сломит. Так и надо стоять до конца, на смерть стоять, как говорили наши герои, но не отступать ни на шаг перед жизнью. Ведь не её А себя победить надо в духе и духу предать всё земное для трансмутации энергий его в огненную силу. Потому крепко, крепче крепкого стойте, ведь с вами владыка, не дивно ведь с ним устоять. Стойте, родные. Мы с вами.